Домой Мадлен пошла кружным путем. Она была страшно зла на всех и вся. На мать, зачем-то вообще заставила ее пригласить Митчела, На Леонардо, почему не звонит. На погоду, почему так холодно. На университет, почему кончается. С парнями было невозможно дружить. Каждому, с кем она когда-либо дружила, в конце концов хотелось чего-то большего. А может, и с самого начала хотелось. Вся эта дружба была основана на притворстве. Митчелл хотел отомстить, только и всего. Он хотел сделать ей больно, а ее слабые места были ему известны. Какая глупость с его стороны сказать, что она не привлекает его в духовном смысле. Разве он все эти годы не бегал за ней? Разве не говорил, что любит ее склад ума? Мадлен знала, что Митчел умнее ее. Но что, если сравнить его с Леонардом? Кто тогда будет умнее? Вот что и надо было сказать Митчеллу. Не плакать, не убегать, а указать на то, что Леонардо и ее уровень интеллекта вполне устраивает. Эта мысль, засияв торжеством, тут же потухла, стоило лишь вспомнить, что они с Леонардом больше не встречаются. Глядя на канал, стрит сквозь искажающий картину слезы, дорожный знак стоп преломлялся в них под кубистическим углом зрения. Мадлен еще раз позволила себе загадать запретное желание, чтобы они с Леонардом помирились. Ей казалось, что достаточно одного лишь этого, а все остальные проблемы она переживет. Часы на здании Народного банка показывали 8.47. На то, чтобы одеться и подняться по холму, у нее оставался час. Впереди виднелась река, зеленая и неподвижная. Несколько лет назад она загорелась. Пожарная служба неделями безуспешно пыталась потушить пожар. Возникал вопрос. Действительно, как погасить горящую реку? Что делать, если замедлитель одновременно является ускорителем? Страдающая от любви выпускница факультета английского языка и литературы задумалась над символизмом этого события. В небольшом редком парке, которого Мадлен прежде никогда не замечала, она уселась на скамейку. В организм ее вливались природные опиаты, и через несколько минут она почувствовала себя немного лучше. Она вытерла глаза. С этого момента ей больше не придется встречаться с Митчеллом против своей воли. Да и с Леонардом тоже. Хотя в данную секунду она казалась себе обиженной, брошенной, опозоренной. Мадлен знала, что она еще молода, что у нее впереди целая жизнь жизнь, в которой, если постараться, она может добиться чего-нибудь выдающегося, и что старания отчасти состоят в том, чтобы не обращать внимания именно на такие моменты, когда окружающие заставляют тебя ощущать себя никчемной, всем противной, лишают уверенности в себе. Уйдя из парка, она снова поднялась на Бенефит-стрит по вымощенной булыжникам улочке. В Нарагансете она отперла входную дверь, вошла в холл, и поднялась в лифте на свой этаж. Она устала, умирала от жажды, ей по-прежнему необходимо было принять душ. Когда она вставляла ключ в дверь, ее открыла изнутри Эбби. Волосы ее были упрятаны под шапочку, как у всех выпускников. — Привет. А мы уж думали, придется без тебя уходить. — Извини, — сказала Мадлен. — Родители целую вечность не отпускали. — Вы меня подождете? Я сейчас быстро. В гостиной Оливия, положив ноги на журнальный столик, красила на них ногти. Зазвонил телефон, и Эбби пошла ответить. «Пуки сказала, что ты ушла с тверстанным мимсом», — сообщила Оливия, накладывая лак. «А я ей говорю, нет, этого никак не может быть». «Давай не будем об этом», — сказала Мадлен. «Ладно, мне-то что. Только нам с Пуки хотелось бы узнать одну вещь. Пойду быстренько душ приму. Это тебя!» Эбби протягивала ей трубку. У Мадлен не было желания ни с кем разговаривать. Но лучше это, чем отбиваться от новых вопросов. Она взяла трубку и ответила. Мадлен, голос был мужской и незнакомый. Да? Это Кен, Ауербах. Мадлен не откликнулась. Тогда тот добавил: Друг Леонардо. А, сказала Мадлен, привет. Извини, что звоню, когда у тебя выпуск. «Но я сегодня уезжаю, и подумал, надо позвонить, пока я тут». Последовала пауза, и Мадлен, воспользовавшись ею, попыталась ухватить реальность настоящего момента, но не успела. Ауэрбах сказал, «Леонард в больнице». Сообщив эту новость, он тут же добавил, «Не волнуйся, с ним ничего страшного не случилось. Но он в больнице, так что я подумал, надо тебе сказать, если тебе еще не сказали. Может, ты и так знаешь». «Нет, я не знала». Собственный тон казался Мадлен спокойным. Не меняя его, она сказала, «Минутку, не клади трубку». Прижав трубку к груди, она взяла телефон на длинном проводе и вынесла его из гостиной к себе в спальню, куда едва доставал шнур. Закрыв дверь, она поднесла трубку к уху. Она боялась, как бы не сорвался голос, когда она заговорит снова. «Что случилось? Как он?» «Да нормально», — заверил ее Ауэрбах. В физическом смысле все нормально. Я боялся звонить, думал, вдруг ты психанешь, но... Короче, нет у него никаких травм, ничего такого. Так что с ним тогда? В общем, поначалу у него немного крыша поехала, а теперь сильная депрессия, в смысле клиническая. Следующие несколько минут, пока мимо купола Капитолия, обрамленного ее окном, двигались облака, Ауэрбах рассказывал Мадлен о том, что произошло. Все началось с того, что Леонардо мучила бессонница. Приходя на занятия, он жаловался на усталость. Сперва никто не обращал на это особого внимания. Усталость во многом составляла сущность Леонардо. Прежде усталость эта проистекала из ежедневных насущных обязанностей. Необходимость вставать, одеваться, добираться до кампуса. Дело было не в том, что он не высыпался, а в том, что бодрствование было слишком утомительным. Теперь же усталость Леонарда проистекала из ночных бдений. По его словам, он чувствовал себя слишком усталым, чтобы заснуть, поэтому начал просиживать до трех-четырех утра. Когда он заставлял себя выключить свет и улечься, сердце у него колотилось, он обливался потом. Пытался читать, но мысли все прыгали, и вскоре он принимался ходить по квартире из угла в угол. Через неделю Леонард пошел в поликлинику, где врач, привыкший встречать нервничающих студентов перед концом семестра, прописал ему снотворное и велел отказаться от кофе. Таблетки не подействовали, и тогда врач прописал слабый транквилизатор, а потом более сильный. Но даже это не принесло Леонардо ничего, кроме двух-трех часов неглубокого лишенного сновидений, не приносящего отдыха сна. Так повторялось каждую ночь. «Примерно тогда же», — сказал Ауэрбах, Леонард перестал принимать литий. Непонятно было, то ли он сделал это специально, то ли просто забыл. Как бы то ни было, довольно скоро он начал звонить людям. Он звонил всем, говорил 15 минут, полчаса, час, два. Поначалу слушать его было, как всегда, забавно. Люди радовались, что он позвонил. Он звонил друзьям по два-три раза в день, потом по 5-6, потом по десять потом по двенадцать. Звонил из дому. Звонил из автомата в кампусе, где они находились, Леонард помнил. Он знал, что в полуподвале физической лаборатории есть аппарат, а в административном корпусе имеется уютный телефонный закуток. Он знал, что на Тейр-стрит есть испорченный автомат, который возвращает монетку. Он знал, что на кафедре философии есть никем не охраняемые телефоны. По всем до единого. Леонард звонил, чтобы рассказать, как он устал, как измучен бессонницей, как измучен бессонницей, как устал. Казалось, он способен только на одно — говорить по телефону. Как только поднималось солнце, Леонард звонил тем из своих друзей, кто рано вставал. Проведя всю ночь без сна, он звонил людям, которые в этот час еще не были настроены беседовать. Потом он переключался на других, близких или едва знакомых ему людей. Среди них были студенты, секретари кафедр, его дерматолог, его научный руководитель. Когда на восточном побережье звонить кому-либо было уже поздно, Леонард листал записную книжку, ища номера друзей западного побережья. А если было уже поздно звонить в Портленд или Сан-Франциско, Леонарду предстояли ужасающие три-четыре часа, когда он оставался дома наедине со своим распадающимся разумом. Именно эту формулировку использовал Ауэрбах, рассказывая обо всем Мадлен. «Распадающийся разум». Мадлен слушала, пытаясь совместить картину, которую обрисовал Ауэрбах со знакомым ей образом Леонарда, чей ум никак нельзя было назвать слабым. «Что ты хочешь сказать?» — спросила Мадлен. «Что Леонард сходит с ума?» Не этого не говорил». «Тогда что это значит?» «Распадающийся разум». «Он мне сказал, такое возникает ощущение, у него самого». Поняв, что его разум разваливается на куски, Леонард решил собрать его заново. Для этого он снимал пластмассовую трубку и говорил, пытаясь достучаться до других, взаимодействовать с ними, дать им точное описание своего отчаяния, физических симптомов, предположений, вызванных ипохондрией. Он звонил и расспрашивал людей про их родинки. «У тебя никогда не было родинки подозрительного вида, такой, который кровоточит или меняет форму. А на члене не появлялась такая красная штука? Может, это герпес? Какой он вообще с виду герпес? В чем разница между герпесным пузырьком и шанкром?» По словам Ауэрбаха, Леонард переходил границы приличий мужской дружбы. Он звонил своим друзьям мужского пола и осведомлялся о том, как у них обстоит дело с эрекцией. «Бывало ли так, что у них не вставал? Если да, то при каких условиях?» Своей рекции Леонард начал называть Гамби. Имелись в виду ситуации, когда все гнется, становится податливым, как фигурка из детского мультика. «Иногда у меня бывает прям-таки настоящий Гамби», — говорил он. Он переживал. А вдруг велосипедный поход по Орегону, совершенный им однажды летом, сказался на его простате? Отправившись в библиотеку, Он отыскал статью, где приводились результаты исследований эрекционных нарушений у спортсменов, участников филагонки Тур-де-Франс. Леонард со своим замечательным умом и всегдашним умением рассмешить успел расположить к себе разных людей. У многих в душе сохранились добрые чувства и приятные воспоминания о нем. Теперь, когда он звонил всем без конца, этот запас с каждым звонком таял. Люди ждали, пока он перестанет ныть, пытались разговорами вытащить его из депрессии, и момент, когда все запасы хорошего отношения к нему истощились, наступил не скоро. Мрачность всегда была одной из привлекательных черт Леонардо. Слушая, как он перечисляет свои недостатки, свои сомнения относительно американской формулы успеха, многие испытывали облегчение. В университете было столько людей с накрученными амбициями, до краев накачанных самолюбием, умных, но безжалостных, усидчивых, но невосприимчивых, блестящих, но скучных, что все чувствовали необходимость оптимистично улыбаться, получать высокие баллы, преуспевать на всех фронтах, хотя в глубине души понимали, как много в этом притворства. Люди сомневались в себе и боялись будущего. Им было страшно. Им не хватало уверенности. Поэтому беседы с Леонардом, которому все это было присуще с лихвой, помогали другому человеку почувствовать себя более достойным, менее одиноким. Звонки Леонарда были чем-то вроде терапии по телефону. Притом ему было гораздо хуже, чем всем остальным. Он был доктор Фрейд и вестник конца света, отец-исповедник и смиренный кающийся, психоаналитик и психоневротик в одном лице. Он не напускал на себя фальшиво-бодрый вид, не изображал Супермена. Он говорил честно, слушал сочувственно. В лучшем своем варианте разговор с Леонардом по телефону представлял собой некое искусство, а также своего рода миссионерский акт. Тем не менее, по словам Ауэрбаха, примерно в это время пессимизм Леонарда переродился. Он стал более глубоким, беспримесным. Он сбросил старые комедийные одежды, утратил оттенок лунады и превратился в неподдельное, смертельное, чистейшее отчаяние. Леонард всегда пребывал в депрессии, но то, чем он страдал раньше, было чем угодно, только не депрессией. Депрессией было его нынешнее состояние. Этот монотонный монолог давно не мывшегося человека, лежащего на спине посередине комнаты этот, зачитываемый ровным голосом список неудач юности, неудач, которые в глазах Леонарда уже обрекли его на дальнейшую жизнь, подчиненную закону всеубывающей и убывающей отдачи. «Куда подевался Леонард?» — то и дело спрашивал он по телефону. «Куда подевался парень, способный одной левой написать сочинение на двадцать страниц о спинозе, одновременно играя правы в шахматы?» Куда подевался Леонард с его учеными привычками? Тот, кто поставлял неизвестные данные по сравнительному анализу развития типографской печати во Фландрии и Волонии? Тот, кто подробно обсуждал литературные достоинства произведений 16 писателей, уроженцев Ганы, Кении и берега Слоновой Кости, напечатанных в серии под названием «Из Африки», изданных в 60-е и найденных Леонардом в книжном стренд. Он купил их по пятьдесят центов за книжечку и прочел от корки до корки. «Куда подевался Леонард?» — спрашивал Леонард. Ответа Леонард не знал. Постепенно до его друзей начало доходить, что ему все равно, кому звонить. Он забывал, кто на том конце провода, а стоило одному человеку найти предлог и повесить трубку, как Леонард дозванивался кому-нибудь другому и начинал с того самого места, где остановился а у людей были и свои дела. У них хватало других занятий. Поэтому друзья мало-помалу начали придумывать отговорки. Услышав голос Леонардо, они сообщали, что им надо на занятие или на встречу с преподавателем. Они сократили время разговоров до минимума, а вскоре вообще перестали подходить к телефону. Ауэрбах и сам так делал. Теперь он чувствовал свою вину, потому и позвонил Мадлен. — Мы знали, что Леонард в плохом состоянии, — сказал он, — но не знали, что настолько. Дело дошло до того, что в один прекрасный день телефон Ауэрбаха зазвонил около пяти вечера. Подозревая, что это Леонард, он не поднял трубку. Однако телефон все звонил и звонил, в конце концов Ауэрбах, не выдержав, ответил. — Кен, — сказал Леонард дрожащим голосом, — Кен, мне не ставят зачет, я не получу диплом. «Кто это так говорит?» «Только что звонил профессор Налбандян. Он говорит, я уже не успею нагнать все, что пропустил. Так что зачет он мне не поставит». Ауэрбах это не удивило. Но голос Леонардо звучал так потерянно, словно плач заблудившегося в лесу ребенка, и Ауэрбах решил сказать что-нибудь успокаивающее. «Ничего страшного, он же тебе не запрещает прийти на пересдачу». «Кен, дело же не в этом». В голосе Леонардо послышалась обида. «Дело в том, что я хотел попросить его написать мне рекомендацию. Все пропало, Кент, все на смарку. Теперь я не получу диплом вовремя, вместе со всеми. Раз не получу диплом, меня не возьмут на практику в Пилгрим-Лейк. Денег у меня нет, родители мне помогать не станут. Не знаю, как быть. Двадцать два года и вся жизнь на смарку». Ауэрбах пытался увещевать Леонардо, успокоить, но тот на все доводы продолжал твердить одно — ситуация безвыходная. И все жаловался. Денег у него нет, ему, в отличие от большинства студентов, не помогают родители. Всю жизнь он был лишен каких-либо преимуществ. Это и довело его до душевного кризиса. Они топтались на месте больше часа, повторяя одно и то же. Леонард тяжело дышал в трубку, отчаяние в его голосе росло. А Уербах не знал, что еще сказать. Начал давать советы, которые ему самому казались глупыми. Например, поменьше думать о себе, выйти на улицу и посмотреть на магнолии, цветущие в парке, видел, какие там магнолии, или попытаться сравнить свое положение с по-настоящему отчаянным, как у рабочих золотых рудников Южной Америки, квадроплегиков, больных рассеянным склерозом, да и вообще вспомнить, что жизнь не так уж плоха, как ему представляется. И тут. Леонард сделал то, чего никогда прежде не делал. Он повесил трубку, не дослушав Ауэрбаха. Это был единственный случай за время его телефонного безумия, когда он первым повесил трубку, и Ауэрбах испугался. Он перезвонил. Ответа не было. Наконец, переговорив с несколькими людьми, знавшими Леонарда, Ауэрбах отправился на от стрит где нашел друга в обезумевшем состоянии. После долгих упрашиваний он, наконец, уговорил Леонардо разрешить ему отвезти себя в поликлинику, и врач оставил его там на ночь. На следующий день его перевели в городскую больницу, теперь он лежит в психиатрическом отделении, его лечат. Будь у Мадлен побольше времени, она сумела бы осмыслить и классифицировать сумятицу чувств, которые ее охватили. На передний план выступала паника, за ней стыд и гнев. Почему она узнает об этом последней? Тем не менее, позади всего прочего, пузырьками вскипало странное оживление. Я с Леонардом знаком еще с той поры, как ему впервые поставили диагноз, — сказал Ауэрбах, — с первого курса. Если он принимает лекарства, все нормально. Всегда все было нормально. Просто сейчас ему нужна поддержка. В общем, поэтому я и звоню. — Спасибо, — сказала Мадлен. — Хорошо, что ты позвонил. До сегодняшнего дня мы и несколько человек как-то помогали ему удержаться на плаву. В смысле, ходили к нему. Но сегодня все разъезжаются, и потом... Не знаю, он наверняка был бы рад тебя повидать. Он так говорил? Говорить не говорил, но я его видел вчера вечером. Он наверняка будет рад. На этом Ауэрбах, продиктовав адрес больницы и номер дежурного поста, распрощался. Теперь Мадлен точно знала, что ей делать. Положив трубку твердой рукой, она вышла из спальни и вернулась в гостиное. А Оливия все еще сидела, положив ноги на журнальный столик, дожидаясь, пока высохнет лак. Эбби наливала из миксера в стакан розовый фруктовый коктейль. «Вы предательницы!» — набросилась на них Мадлен. «Что?» — удивилась Эбби. «Вы все знали!» — кричала Мадлен. «С самого начала знали, что Леонард в больнице, поэтому и говорили, что на вечеринке его не будет!» Эбби с Оливией переглянулись. Каждая хотела, чтобы высказалась другая. «Знали, а мне не сказали!» «Мы для твоей же пользы!» Эбби сделала вид, будто очень переживает. «Не хотели, чтобы ты расстраивалась и лезла на стенку. Вспомни, ты ведь уже на занятия толком не ходила, только начала забывать своего Леонарда. Вот мы и решили. А если Пуит не попал в больницу, а я бы тебе не сказала, тебе понравилось бы?» «Это другое дело», — ответила Эбби. «Вы с Леонардом расстались, вы даже не разговаривали друг с другом». «Неважно. А мы с не по-прежнему встречаемся». «Как вы могли? Знали и мне не сказали». «Окей», — сказала Эбби, — «ну извини. Нам очень жаль, что так получилось. Вы меня обманывали». Оливия покачала головой, не желая с этим соглашаться. «Леонард сумасшедший», — сказала она, — «ты это понимаешь». «Извини, Мадина, это правда. Леонард сумасшедший. Он из своей квартиры не выходил. Пришлось вызвать охрану дверь сломать». Эти подробности ей были неизвестны. Мадлен проглотила их, чтобы проанализировать позже. «Леонард не сумасшедший», — ответила она. «Просто у него депрессия. Это болезнь». Она не знала, болезнь ли это. Она ничего об этом не знала но то, как быстро ей удалось выхватить этот аргумент ниоткуда, придало ей уверенности в собственных словах. Эбби по-прежнему стояла с сочувственным видом, изображая печаль, склонив голову на бок. Верхняя губа у нее была перемазана коктейлем. «Мат, мы же просто о тебе беспокоились», — начала она. «Беспокоились? Вдруг ты этим воспользуешься, чтобы помириться с Леонардом?» «Ага!» «Значит, вы ради меня старались?» «Ехидничать не обязательно», — заметила Оливия. «Просто не верится, что весь последний год я впустую потратила на вас». «Ага. А с тобой жить было прямо одно удовольствие». В голосе Оливии появились жестокие и радостные нотки. «С тобой и твоими фрагментами речи влюбленного. Надоело до смерти. Это как та строчка, которую ты все время цитируешь. Как там...» что люди влюбляются лишь потому что читали о любви так вот ты только и делаешь что они читаешь по моему мы тебе оказали любезность когда позвали жить вместе не будешь же ты с этим спорить сказала эбби слизывая с губы коктейль это же мы нашли квартиру заплатили задаток и все прочее лучше бы вы меня не звали ответила мадлен тогда я может поселилась бы с людьми которым можно доверять пошли сказала Эбби, отворачиваясь от Мадлен и давая понять, что разговор окончен. — А то пока доберемся. — У меня еще ногти не высохли, — ответила Оливия. — Пошли, пошли, мы опаздываем. Дожидаться продолжения Мадлен не стала. Она повернулась, пошла к себе в комнату и закрыла дверь. Услышав, что Оливия с Эбби ушли, она собрала свои выпускные причиндалы, шапочка, мантия, кисточка и спустилась в холл. На часах было 9:32. тридцать две. У нее оставалось двенадцать минут, чтобы добраться до кампуса. Кратчайший путь на вершину холма вел по бауэн стрит что имело и еще одно преимущество. Ей не грозила опасность обогнать соседок. Однако у бауэн стрит были свои недостатки. Там жил Митчелл, а сталкиваться с ним ей не хотелось. Она осторожно прошла за угол, быстро миновала его дом и начала взбираться по холму. Дорога была скользкая от дождя, и когда Мадлен добралась до вершины, ее туфли были облеплены грязью. В голове опять застучало. Продолжая быстро идти, она почувствовала запах собственного тела, поднимавшийся из-за ворота платья. Она в первый раз исследовала пятно. Происхождение его было невозможно установить. Как бы то ни было... Она остановилась, натянула через голову мантию и пошла дальше. Она представила себе, как Леонард забаррикадировался у себя в квартире, как охрана ломает дверь, и ее охватила нежность, смешанная со страхом. И все же это оживление не проходило. Внутри, несмотря на подступившую тревогу, словно надувался воздушный шарик, придававший равновесие. Дойдя до Конгден-стрит, она прибавила шагу. Еще несколько кварталов, и впереди показалась толпа. Полиция перекрыла движение, и люди в плащах начали заполнять проспект Стрит и Колледж Стрит, собираясь перед зданием факультета искусств и библиотекой. Снова поднялся ветер, верхушки вязов колыхались на фоне темного неба. Проходя мимо Кэрри Тауэр, Мадлен услышала, как настраивается духовой оркестр. Выпускники и студенты-медики вытягивались вдоль уотерман Стрит, а сотрудники в парадной одежде выравнивали ряды. Она хотела было пройти через арку фонсхауса на лужайку, но участники церемонии преграждали ей путь. Она не стала ждать, направилась дальше вдоль фонсхауса, вниз по ступенькам почты, рассчитывая добраться до лужайки подземным переходом. По дороге туда в голову ей пришла одна мысль. Она снова взглянула на часы. «Девять сорок одна. У нее еще четыре минуты». Почтовый ящик Мадлен находился в нижнем ряду со стороны входа. Чтобы набрать шифр, она опустилась на колено, отчего почувствовала надежду и одновременно незащищенность. Медная дверца открылась, показалась потемневшая от времени ячейка. Внутри лежал одинокий пакет. Мадлен спокойно, ведь победители никогда не выказывают ни беспокойства, ни спешки, вытащила его. Это было письмо из еля, надорванное и вложенное в полиэтиленовый пакет с эмблемой почты и надписью «Данный предмет был поврежден в процессе доставки. Приносим извинения за задержку». Она вскрыла пакет и осторожно вытащила из него бумажный конверт, стараясь не порвать еще сильнее. Он, похоже, застрял в сортировочной машине. На штемпеле стояло 1 апреля 1982 -го. Почта Фонсхаусе повидала множество писем с положительным ответом. Они стекались сюда ежегодно. Из медицинских школ, из школ права, из магистратур. Студенты стояли на коленях перед своими ящиками совсем как она сейчас и вынимали письма, мгновенно превращавшие их в роутсовских стипендиатов, референтов-сенаторов, начинающих репортеров, учащихся Ортоновского университета. Открывая конверт, Мадлен заметила, что он не очень тяжелый. «Уважаемая мисс Ханна, сообщаем вам, что приемная комиссия Ельского университета не может предоставить вам место для обучения в магистратуре по курсу английского языка и литературы в следующем, 1982-1983 учебном году. Мы ежегодно получаем большое количество заявлений от квалифицированных выпускников и, к сожалению, не имеем возможности... Она не проронила ни звука, ничем не выдала разочарования. Тихонько закрыла свой ящик, повернув механизм замка, выпрямилась во весь рост, прошла к выходу, держа осанку. У двери, завершая работу, начатую сортировочным отделом почтамта, она разорвала письмо надвое и бросила в корзину для макулатуры. Студенты А, Б, С и Д подали заявление в ельскую магистратуру если а. редактор журнала The Havid Crimson, б. Роудсовский стипендиат, опубликовавший монографию о потерянном рае в Милтон-Квотеле, ц. девятнадцатилетний вундеркинд из Англии, знающий русский и французский, состоящий в родстве с премьер-министром Тейчер, а д. выпускник по специальности английская литература, приложивший к заявлению посредственную статью о служебных словах в Пёл, плюс набравший 520 баллов в логической части общеобразовательного вступительного экзамена, то у кого из студентов шансов на поступление не больше, чем у кубика льда в адском пекле? Ей отказали еще в апреле, два месяца назад. Судьба ее была решена еще до того, как она рассталась с Леонардом, А значит, та единственная вещь, на которую она рассчитывала эти последние три недели, как на что-то, что поможет ей воспрять духом, была иллюзией. Еще одно важное обстоятельство, о котором ей не сообщили. На лужайке слышались крики. Жестом человека, отдающегося на волю судьбы, Мадлен надела на голову шапочку, словно шутовской колпак. Она вышла из здания почты и поднялась по ступенькам к лужайке. Там, на открытом месте, в окружении зелени, стояли родственники выпускников, ожидая начала процессии. Три маленькие девочки вскарабкались на колени к бронзовой скульптуре работы Генри Мура. Они улыбались и хихикали, а их отец встал на колени, чтобы их сфотографировать. Вокруг околачивались группы бывших выпускников, собравшихся на праздничную встречу, в соломенных шляпах и бейсболках с эмблемой Брауна и годом выпуска. Перед Сейлс-Холлом начались радостные выкрики. Мадлен смотрела, как свита белокурых внуков или правнуков выпихнула на видное место какого-то выпускника эпохи Палеолита, этокое привидение, обернутое в полосатый пиджак. К ручкам его инвалидного кресла были привязаны шарики с гелием, стайка рвущейся в весеннее небо. На каждом было выведено коричневой краской выпуск 1909 -го. В ответ на аплодисменты старик поднял руку. Он ухмылялся, показывая длинные, как у вурдалака, зубы. Лицо его, увенчанное старинной шляпой, как у дворцового стражника, светилось удовлетворением. Мадлен проводила счастливого старика взглядом. В этот момент оркестр заиграл торжественную мелодию, и церемония выпуска началась. Впереди процессии шел президент университета, похожий на директора крупной фирмы, в полосатом академическом облачении, и прилегающие шапочки, какие носили в эпоху Возрождения, со средневековым копьем в руке. За ним следовали члены Попечительского совета с виду настоящие плутократы и ныне здравствующие члены семейства Браунов, рыжеволосые, с неестественно большими головами, а также разнообразные проректоры и деканы. Выпускники, идущие колонны подвое, вливались в процессию, выходя из-под и пересекая лужайку. Участники парада двинулись мимо юниверсити-холла по направлению к воротам Ван где в нетерпении сгрудились родители, включая Олтона и Филиду. Мадлен наблюдала за процессией, выжидая, пока образуется место, куда можно будет вклиниться. Она вглядывалась в лица, еще кого-нибудь из знакомых, свою подругу Келли Троп или, на худой конец, Лолли и Пуки Эймс. В то же время она боялась, как бы опять не столкнуться с Митчелом или Оливией и Эбби, и поэтому старалась не особенно выдаваться из толпы, держась за спиной какого-то толстопузого папаши, вооруженного видеокамерой. С какой стороны положено висеть кисточки, слева или справа, она не помнила. Выпускной курс насчитывал чуть меньше 1200 человек. Они все шли и шли, подвое, улыбаясь и смеясь, вскидывая кулаки и ладони но никого из промаршировавших мимо Мадлен не знала. Четыре года учебы и ни одного знакомого. Прошла какая-нибудь сотня выпускников, но остальных Мадлен решила не ждать. Лица, которые ей хотелось увидеть, там все равно не было. Она повернулась, пошла обратно, миновала арку Фонсхауса, направилась по Отермен-стрит в сторону Тейер-стрит. Торопясь, Едва ли не сбиваясь на бег, придерживая шапочку одной рукой, она добралась до угла, где движение не было перекрыто. Минуту спустя она уже остановила такси и попросила водителя отвезти ее в городскую больницу.